Параграф 2. Проактивные и реактивные подходы к жизни Лишь четко поставленная цель позволяет добиваться значительных результатов. Если ее нет, мы не можем составить план действий, поскольку не знаем, чего хотим достичь. Даже если предпринимаются какие-то шаги, непонятно, приводят ли они к успешному результату, поскольку нет четкого определения, что же является таковым. Мы теряемся и разочаровываемся. Жизнь начинает казаться неинтересной и пустой. А раз так, то уже нет смысла двигаться вперед. Идея ставить цели неочевидна для многих наших соотечественников, которые не управляют своей жизнью, а лишь плывут по течению. В английскую школу пошел, потому что родители велели. На юриста выучился, поскольку был подходящий блад. Работаю там, куда устроили печально, не правда ли? Стивен Кови, известный американский специалист по управлению временем, различает проактивный и реактивный подходы к жизни. Реактивный подход к жизни — это ее проживание посредством реагирования на внешние обстоятельства, жизнь по типу «как сложилось» и «как получилось». Проактивный подход к жизни — выстраивание ее по своему желанию, активное влияние на события и обстоятельства. При таком подходе мы сами формируем свою жизнь и признаем себя ответственными за нее. Следует отметить, что проблема целеполагания не является исключительно российской или стран бывшего Советского Союза. Очевидным свидетельством тому является огромный читательский успех во всем мире книги Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей», в которой рассматривается проактивный подход к жизни. Однажды эксперты компании «Организация времени» согласовали с известной французской корпорацией, работающей на российском рынке, содержание тренинга по тайм-менеджменту. Руководитель департамента обучения, француженка, никак не могла понять, зачем нужна тема целеполагания. После долгой дискуссии она задумалась, а потом сказала, «Пожалуй, вы правы». Очевидно, проблема жизненной неопределенности действительно актуальна для вашей страны. Во Франции все иначе. Там семилетний школьник уже отлично знает свои цели на всю оставшуюся жизнь. Для того, чтобы определить проактивность произвольно взятого человека, рассмотрим, чему он посвящает большую часть времени и жизненных сил. Но сначала обратимся к двум понятиям «круг забот» и «круг влияния». Каждого из нас волнует значительный перечень вопросов и явлений. Здоровье, отношения с родными и друзьями, наше будущее, безопасность страны, в которой мы живем, проблема неуставных отношений в армии и так далее. Все это можно отделить от процессов и явлений, не оказывающих на нашу жизнь особого эмоционального или интеллектуального влияния и поместить все, что нас волнует, в свой персональный круг забот. Если проанализировать то, что в нем находится, можно увидеть, что на одни входящие в него явления мы способны влиять, а на другие нет. Представьте два круга ⁇ маленький внутри большого. То, что поддается личному контролю, помещаем во второй круг. Внутренний по отношению к кругу забот ⁇ круг влияния. Степень проактивности зависит от того, на каком из кругов сфокусироваться в большей степени. Проактивные люди отдают приоритет кругу влияния. Они направляют силы, время и энергию на то, что в их власти изменить, в результате чего расширяют свой круг влияния. Реактивные люди, напротив, сосредоточивают свои усилия на круге забот, жалуются на поведение других людей, на обстоятельства, которые не в состоянии изменить, и обвиняют в своих неудачах кого угодно, только не себя. Они постоянно считают себя жертвой, и в их речи регулярно проскальзывают фразы, я ничего не могу поделать, я такой, какой есть. Вот если бы… От меня ничего не зависит. От них исходит негативная энергия, которая наносит вред и окружающим, и прежде всего им самим. Ведь, ориентируясь на реактивный жизненный подход, такие люди нередко упускают из виду те области, в которых реально могли бы что-то сделать. В результате их круг влияния сжимается. Он был прекрасным примером человека, никогда не пытавшегося управлять своей жизнью. Печальная правда заключалась в том, что он просто плыл по течению, спотыкаясь о самого себя, неизменно выдумывая оправдание каждой своей неудачи и отказываясь принять на себя ответственность. Многие люди ведут себя подобно ему, словно они всего лишь проходят мимо жизни, перебираются из одного дня в другой. Не то чтобы у них не было никаких желаний или мечтаний о том, как они добиваются огромных успехов, но эти мечты сопровождаются множеством оправданий своего ничего не деланья, основанных на убедительных доводах, и они мгновенно преграждают им путь, как только такие люди начинают думать, что, возможно, лишь возможно, наступит день, когда они начнут исполнять эти желания. Но им всегда что-нибудь мешает неудачное время года. Срочный ремонт автомобиля или то, что они слишком устали вчера вечером. Так они говорят: но истина заключается в том, что единственным препятствием, стоящим на их пути, являются они сами. Чак Норрис: Тайная сила внутри нас дзен решения реальных проблем. Фокусируясь на круге забот, мы позволяем управлять собой тем процессом и явлением, которые в нем находятся. Только проактивное мышление и поведение способны вызвать позитивные сдвиги, которые позволят расширить наш круг влияния. Всегда ли он находится внутри круга забот? Нет, бывают случаи, когда круг влияния человека, занимающего солидное служебное положение и имеющего высокий уровень материального благосостояния или нужные связи, оказывается шире его круга забот. Модель еще одного реактивного подхода к жизненным обстоятельствам сфокусированным на круге забот выглядит так. Круг забот находится внутри круга влияния. Эта картина характеризует поведение эгоистичных людей. Возможности у них достаточно, и повлиять они могут на многое, но вот использовать эти ресурсы во благо чего бы то ни было, кроме своего маленького круга забот, не намерены. Отметим, что у проактивных людей круг забот не бывает меньше круга влияния. Им свойственно ощущать ответственность за множество процессов и явлений, происходящих в жизни. Они, как правило, задают себе вопрос, что я могу сделать для того, чтобы изменить нежелательную ситуацию, и пытаются повлиять на события, находящиеся в круге забот, которые для них приоритетны. Можно ли как-то развить собственную проактивность для достижения мечты. Ведь у любого из нас найдется миллион убедительных объяснений того, почему она до сих пор не стала реальностью. Масса неблагоприятных внешних обстоятельств будет тому причиной, и, скорее всего, это правда. Но какая польза в том, что у нас есть оправдание? Ведь к мечте они нас не приближают». Означает ли это, что перед нами замкнутый круг? Отсутствие цели, отсутствие плана действий, отсутствие результата, разочарование, заниженная самооценка, потеря желания дальнейшего развития и движения вперед, отсутствие цели. Да, но выход из него все же есть. Ставя перед собой вначале небольшие, несложные и достижимые задачи, можно постепенно проложить путь к успеху. Когда цель достигнута, мы испытываем невероятный подъем и уверенность в своих силах. Появляется необходимость определять для себя новые цели. Интересный и очень разумный взгляд на технологию достижения цели приводит один из участников тайм-менеджерского сообщества, далее ТМ-сообщество Андрей Панфилов в статье Отличная технология постоянства активного действия. Технология Отпад. Мой подход к проблеме движения к цели сводится к простой формуле, к методике, названной мною, немного утрированным, но громким словом «отпад». Отличная технология постоянства активных действий. Главная идея технологии «отпад» — при движении к поставленной цели нельзя останавливаться, вернуться к потерянному ритму гораздо труднее, чем поддерживать его. Остановка прерывания в движении негативно сказываются на всем процессе, а регулярные замедления и последующие рывки не принесут вам ничего хорошего. Если, конечно, вы не преследуете цели специально создать дополнительные трудности для личностного роста. Для достижения цели необходимо постоянное действие. Пусть чуть-чуть, пусть понемногу, но двигаться вперед без остановки. Шаг за шагом, шаг за шагом, каждый день непрерывно. Вспомните бегунов на длинные дистанции, как они двигаются. Вы хоть раз видели марафонца, который, быстро пробежав 100-200 метров, останавливается передохнуть, а потом снова бежит? Я не видел, так как спортсмены знают тот закон, о котором я вам рассказываю. Интересное и полезное свойство той загадочной силы, что называют инерцией, заключается в том, что она и помогает сохранять движение. То есть, уж если вы разогнались и стабилизировались, энергозатраты сразу снижаются. Народная мудрость гласит «вода камень точит». Это одна из интерпретаций данного метода, известная людям уже давно. Каждая капля, упавшая на камень, не может сделать существенных изменений в нем, ни сдвинуть, ни пробить. Но, капая постоянно в одно и то же место, вода промывает сначала ямку, затем углубление увеличивается, пока, наконец, в камне не образуется отверстие. Теперь вода достигла своей цели, она может течь спокойно, преграда пройдена. Вот так и каждому из нас, глядя вперед на поставленную цель, следует постоянно делать что-то, что хоть на немного приближает к цели, и не останавливаться. Еще пара примеров в развитии все той же основной идеи. Каждый из нас не раз поднимался по лестнице. Как вы это делали? У вас не возникала мысль сразу прыгнуть высоко вверх и, перелетев весь лестничный пролет, оказаться на следующем этаже? Неужели было? Ну и как, получилось? Наиболее удобно подниматься, делая одинаковые по величине и ритму шаги. Кто-то будет идти через ступеньку, кто-то вставать на каждую но чем равномернее будет движение, тем проще будет идти. Еще приведу пример. Вспомните, как альпинисты поднимаются на высочайшие вершины. Они двигаются порой очень медленно, по несколько метров в минуту, а иногда и в час. Но, продолжая движение, делая шаг за шагом, они приближаются к своей цели и в итоге достигают вершины. Успешные, счастливые, самореализовавшиеся люди, многого достигшие в жизни, могут вести или не вести ежедневник, контролировать задачи лично или с помощью секретаря, быть сторонниками планомерности, либо наоборот, спонтанного реагирования на обстоятельства и так далее. Техника у всех разная. Но что объединяет этих людей, что у них обязательно есть, так это четкое понимание своих целей. И главное, Готовность активно воплощать свои идеи в жизнь, невзирая на объективные внешние обстоятельства. Итак, ясная, четко сформулированная цель приносит успех. Одно из регулярно проводимых в Гарвардском университете США исследований на тему «Процесс становления выпускников учебных заведений в течение длительного временного периода» дало следующие результаты. 83% выпускников не имеют перед собой никаких целевых установок, касающихся карьеры. Их средняя заработная плата берется за основу. С ее помощью проводится сравнение. 14% выпускников имеют четкую карьерную цель, однако не изложили ее на бумаге. Они зарабатывают в среднем в три раза больше, чем выпускники из первой группы. 3% респондентов поставили перед собой четкую цель, касающуюся их дальнейшей карьеры, и дали ей письменное определение. Они зарабатывают примерно в 10 раз больше, чем выпускники, принадлежащие к первой группе. Гарвардское исследование цели проясняет еще один аспект. Письменное изложение привносит ясность в мышление. Тот, кто хранит свои мысли лишь в голове и думает, что это и есть цель, ошибается Йорк Кноблаух Хольгер Вёльте Управление временем